Глава пятьдесят шестая. Он специально захватил с собой плеер, на котором сеньор Б прослушивал записи сеансов с пациентами. добравшись в Дефендер, Джербер никак не мог решить, остаться ли на парковке у кладбища или быстренько убраться подальше. Но жажда, поскорее всего, узнать пересилила. И так, под защитой фонаря в конусе исходящего от него света, Перед безмолвной панорамой спящего города Пьетро вложил кассету в плеер, надел наушники и нажал на воспроизведение. — Ладно, Пьетро, давай начнем. Голос отца возник из прошлого, сильный и звучный. Джербер содрогнулся. — Зачем это? — спросил маленький Пьетро. Ты сам говоришь, что у тебя все время болит нога. Так? Даже уснуть не дает. Поверь мне, после этого боль поутихнет. Такого разговора Джербер не помнил. На самом деле он вообще не помнил того дня. Его не удивил обман, которому прибег сеньор Б, чтобы убедить ребенка подвергнуться гипнозу. Обещание уменьшить боль в сломанной ноге — подлая уловка. Дашь мне послушать песенку? — спросил мальчик Пьетро, имея в виду пластинку с простыми радостями, которую отец обычно использовал, вводя в транс. — На этот раз нет. Ты должен вслушаться в то, как тикают мои часы. Пару минут ничего не происходило. Потом дыхание Пьетро изменилось. Мальчик стал дышать размеренно. Это означало, что он впал в транс интересно подумал джербер с чего начнет сеньор б ведь до сих пор не ясно с какой целью он затеял сеанс гипноза если совесть отца отягощала судьба бедного ботигола разве нельзя было просто записать на кассету чистосердечное признание зачем нужно было вовлекать и сына тоже психолог был убежден что сеньор б вложил в его разум — Какой-то секрет. — Хорошо, Пьетро. Теперь я хочу, чтобы ты вернулся в тот день, когда пропал твой маленький дружок Дзена. — Где ты сейчас? — Перед окном, в моей комнате, — отвечал Пьетро точный автомат. — Рассказывай, каково тебе? — Очень жарко. Я сижу в шезлонге. Нога под гипсом чешется — А почесать нельзя. Скука смертная. Кто там с тобой? «Ишио, Дебора Данте. Этторе Дживононе. Джена. Даже Корлетто удрал от матушки, которая хотела засадить его за уроки, хотя сегодня в воскресенье. Твои друзья пришли тебя навестить? Они пришли не ради меня. Они пришли, чтобы поиграть в восковых человечков. В нашем саду играть интереснее. Там полно мест, где можно спрятаться. И тебе не нравится, что ты не удел правда? Совсем не нравится. Но все-таки сидишь и смотришь, как они играют. Да. И что именно ты видишь, считается, чтобы определить, кто будет первым восковым. Когда уже ясно, что водить будет Данте, все бросаются в рассыпную. Данте в эту игру всегда играл хорошо. Расскажи мне о других. Где они? Джованон и не знает, куда деваться. Мы давно поняли, что он не любит оставаться в живых. Живые должны все время бегать, а он ленивый. Так что он первый позволяет себя запятнать, Становится восковым и может охотиться за другими. Вот и на этот раз данта быстро его догоняет. Потом они уже не могут говорить и пересвистываются, указывая направление. Кого еще ты видишь? Дебора отлично спряталась за кучей сухих веток и палой листвы. Корлетта растянулся под каменной скамьей. И Шио притаился за сараем с инструментами. Оба готовы припустить прочь, если будет надо. Дзену пока не решил, где спрятаться. Футболка Фьюрентины видна отовсюду. Но снимать ее он отказывается наотрез. Эдторе выбрал неважное укрытие. Голова торчит из-за куста. Данте замечает его и дает знак Джованоне. Они разбегаются в стороны, чтобы его окружить. Эторе видит, как приближается данта и пытается сбежать, но путь ему преграждает Джованоне. Теперь восковых трое, живых четверо. Джерберу будто бы вновь было 11 лет. Настолько он погрузился в игру. Прошедшие годы исчезли. Он даже чувствовал тяжесть гипса на сломанной ноге заметили корлетта, пытаются поймать его он удирает но у него сползают шорты приходится их придерживать рукой задницу видно а где дзену выглядывает из за дерева со смеху помирает а ишиу все еще стоит за сараем я не знаю Джербер тут же вспомнил эксперимент, проведенный несколько недель назад, когда старые друзья, выражая протест недоверия нехотя попытались воспроизвести тот же ход событий. Кузен без пререканий пошел на сотрудничество, вот только память его подвела. «Карлетта запятнали», — возгласил Пьетро из прошлого. «Теперь восковых больше, чем живых». Он до сих пор помнил, что самое интересное начинается, когда преимущество на стороне восковых. Так было и тогда. «Данте, Торе, Корлетте и Джованоне» молча переглядываются. Нужно поймать Дебору, а она бегает быстрее всех, недаром самая высокая. Замечают ее за кучей веток и листьев, и она выпрыгивает, словно пума. Мальчишки бегут за ней, но запятнать не могут». Бегают, как сумасшедшие, спотыкаются, устали уже. А она смеется, дразнится. Слабаки, говорит, так вам и надо. И все время меняет направление. А мальчишки бесятся. Пока не окружают ее вчетвером, и Джованона прыгает на нее, будто ныряет в море. Солдатиком. «Дзена все еще с вами?» «Нет, я больше не вижу его». Говорит одиннадцатилетний Пьетро с легким смятением в голосе. «Но ты знаешь, где он, правда?» «Нет, не знаю», — повторяет Пьетро уже раздраженно. «А я вот уверен, что знаешь». «Нет, Пьетро стоит на своем. Этого не может быть. Ты непременно должен видеть его». Того же мнения придерживался Пьетро в заносе. «Ты сидел наверху перед окном с ногой в гипсе. Возможно ли, что ты оттуда...» Ничего не видел, ничего не слышал. Тем временем отец сделал паузу. «Знаешь, Пьетро, иногда мы что-то видим и сами этого не осознаем. Наш разум осознает. У разума глаза более зоркие». Примерно такими словами сам Джербер уговаривал Эву нарисовать портрет воображаемого друга. «Но разум нам не повинуется», — продолжает Синьер Бе. «Он прячет информацию в дальний угол, куда трудно добраться. И мы с тобой сейчас должны сделать усилия чтобы ее добыть». На записи послышался детский плач. «Я не знаю, честное слово, не знаю. Ну уже Пьетро, сделай усилие. Вернись в тот момент, когда восковые человечки гоняются за Деборой». — Ты увлечен игрой, но если хорошенько сосредоточишься, наверняка получится различить, где посреди этой сутолки находится дзено. Прошло несколько секунд. — Вижу, — сказал Петру. — Да, я вижу его, — повторил он почти ликуя. — Но зачем он туда идет? — спросил он, недоумевая, а потом вскрикнул предостерегающим тоном. — Погоди, постой. Куда ты? «Куда он идет?» — не отставал сеньор «Кустам, в глубине сада». Сидя в своем внедорожнике, Джербер вдруг ощутил полное бессилие, будто черная дыра в памяти. «Дзено идет один?» — спросил отец. «Нет». Ответ мальчика Пьетру стал для взрослого Джербера ударом ниже пояса. Кто-то ведет его под руку. И сеньор Бэй оказался взволнованным, когда спросил «Кто?» Ишио. Джербера затошнило. Он привалился к рулю Дефендера. Он почувствовал инстинктивное желание немедленно содрать наушники. Но как бы ни хотелось закончить пытку, запись продолжалась. Довольно долго никто ничего не говорил. Слышалась только невыносимая тишина. Джербер ожидал какой-то реакции от отца, но ее не последовало. Почему он так себя повел? И тут Джербер озарила. Он уже знал. Вот в чем дело. Ему лишь было нужно, чтобы я подтвердил. Но откуда ему было знать? Чуть позже отец сам ответил на этот вопрос. «Твой кузен нуждается в помощи Пьетру. Дядя с тетей поэтому отправили его к нам на все лето. Я занимался им, но сейчас уже слишком поздно. Если бы только сеньор Б произнес это состраданием, но нет. В его речах звучала обычная отстраненность. В какой же помощи нуждался кузен?» в чем заключалась его проблема сеньор бы не стал уточнять ты знаешь что у ишива был пудель сатурна припомнил джербер пёс умер весной перед тем проклятым летом что хотел сказать отец упомянув о собаке, но джербер старший не стал продолжать разговор ты забудешь всё. «О чем мы сейчас говорили?» — сказал он вкратчиво. «Когда настанет нужный момент, твой разум пошлет тебе сигнал», — добавил он. «Это случится через много лет». «Вот откуда призрачный звонок в моей голове», — подумал Джербер. «Когда это случится, тебе, возможно, захочется узнать правду» а, возможно, и нет. Ты сам решишь, что делать». Петр хотел бы возразить, выяснить, за что на него взваливают такую ответственность, накричать на отца. Однако и это уже было невозможно. Но хотя бы пытка, судя по всему, подходила к концу. «Сейчас ты заснешь». И будешь долго спать без сновидений. Когда проснешься, не будешь помнить даже, что я был здесь с тобой».